Глава двадцатая. Рецепт. Я рассмеялась сама над собой. Еще бы про личную печать врача вспомнила. Как все таки много вещей кажутся нам само собой разумеющимися. И сколько всего еще нужно узнать, прежде чем я обживу здесь по-настоящему. Значит, и времени терять не стоит. Я забрала из шкафа корзину с травами и направилась в лабораторию. Пробежала взглядом по полкам. Книги стояли не в беспорядке, а собранные по темам.